Часть вторая. Выравниваем гормональный фон. Многие проблемы физического состояния связаны в первую очередь с нарушениями гормонального фона. Например, при избытке кортизола вы чувствуете фоновую тревогу и стресс, и дополучаете естественным образом гормоны счастья, скажем, дофамин. И вместо достижения значимых целей вы играете в игры и получаете его там поэтому перед тем, как изменить свою жизнь к лучшему с помощью новых привычек, давайте приведем в порядок фундамент нашего состояния – гормональный фон. Привычки и ритуалы для выработки гормонов счастья. Как увеличить количество дофамина. Ежедневный спорт. Хотя мозг иногда выступает против физических нагрузок, но все же во время занятий спортом он продуцирует дофамин, серотонин и эндорфины. Интересный факт. В некоторых странах Европы психологи отказываются брать на работу людей, которые не занимаются спортом. Если уделять ему даже немного времени, например, тренироваться через день или раз в три дня, это заметно скажется на вашем состоянии, изменив его в лучшую сторону. «Диета, богатая тирозином». Он содержится в миндале, грецких орехах, авокадо, бананах, тыквенных семечках, фасоли, кунжуте, молочных продуктах, свекле, яблоках, зеленом чае, овсянке, зелени, клубнике. Питание тоже фундамент физического состояния. Когда мы едим фастфуд, испытываем тяжесть. Нам хочется отдохнуть, полежать, прийти в себя». По некоторым данным, система пищеварения и так расходует 80% всей энергии организма. Что уж говорить про фастфуд. Вы должны принимать такую пищу, после которой могли бы заниматься спортом. Не стоит переедать. Старайтесь питаться правильно. Как увеличить количество эндорфина? Разнообразие. При любой возможности старайтесь разнообразить однотипные будни. Нарушьте привычный распорядок дня. Пообедайте на воздухе, сходите ночью в кино, погуляйте при луне. Главное, сделайте это осознанно. Может быть, данное действие заслуживает того, чтобы стать регулярным ритуалом и повторяться раз в неделю. Смех. Даже просто искренняя улыбка поднимает тонус и улучшает настроение. Смотрите комедии, иронизируйте, проводите время в веселой компании. Тогда вы с гарантией получите свою дозу эндорфинов, и жизнь заиграет яркими красками. Также порекомендую вам одну простую привычку, которая сильно улучшит ваше фоновое состояние. Каждый раз, увидев свое отражение в зеркале, улыбайтесь. Уже через неделю вы почувствуете результаты. Музыка. Музыка с любым ритмом заставит сердце биться в такт, быстро поднимет настроение. Двигайтесь под музыку, расслабьтесь. Музыка и танцы дадут двойную дозу эндорфинов. Выделите время в течение дня и составьте для себя плейлист на ближайшие 1-2 недели. Вы можете собрать такие плейлисты для разных состояний, например, энергичный или расслабляющий чтобы любимая музыка и заряжала, и остужала. Массаж. Хороший массаж уменьшит выработку гормона стресса кортизола и подарит вам мощный заряд эндорфинов. Найдите ролики в ютубе, как правильно делать массажи, или пройдите курсы. Сделайте приятное близкому человеку. Договоритесь сделать массаж друг другу через день. Сегодня вы, завтра вам. Если есть возможность, можно раз в 2-4 недели ходить к профессиональным массажистам. В теле накапливается много зажимов, с которыми нужно работать, чтобы чувствовать себя хорошо. Ароматерапия Любимый парфюм или просто аромат, который вам нравится, позволит расслабиться, успокоиться и получить новую дозу удовольствия. Попробуйте различные ароматические масла. Также вы можете подобрать аромадиффузоры в комнату, квартиру, дом. Как увеличить количество серотонина? Медитация. В ряде исследований выявлено, что медитация повышает количество серотонина. Также в процессе вы можете испытать эйфорию и глубокое блаженство, если одновременно повысится уровень не только серотонина, но и дофамина. Все просто. Скачайте приложение и опробуйте. Свет. Учеными доказано, что в хорошо освещенных помещениях продуктивность людей выше. Это также обусловлено выработкой серотонина. Позаботьтесь, чтобы в вашем рабочем пространстве было достаточно света. Для начала можете просто попробовать сравнить, как вы себя чувствуете в разных помещениях с разным уровнем освещенности. Лидерство. Старайтесь проявлять лидерские качества. Серотонин также известен как гормон уважения. Беря на себя ответственность, вы заслужите уважение коллег, а значит увеличите выработку серотонина. Для начала можно организовать встречу с друзьями, сыграть в мафию или настольные игры. Как увеличить количество окситоцина? Пение, развитие голоса. Уровень минимум. Выберите 3-5 любимых треков и пойте. средний иногда ходите в караоке. Максимум занимайтесь с преподавателем по вокалу. Тактильные контакты. Уровень окситоцина повышается при рукопожатии, объятиях, ощущении моральной поддержки и взаимного доверия. Я уже цитировал семейного психотерапевта Вирджинию Сатир, которая говорила о важности объятий в жизни человека. Не забывайте и не стесняйтесь лишний раз подойти и обнять близких вам людей. Во время своего двухмесячного ретрита я интуитивно попробовал все перечисленные действия, и это сделало меня невероятно счастливым и энергичным. Задание Первое. В сумме перечислено 12 способов почувствовать себя более счастливым. Распределите их на следующие 12 дней и сфокусируйтесь на каждом отдельно. Второе. Те, что понравятся больше всего, превратите в привычки и практикуйте. А теперь давайте вместе разберемся, что фундаментально выровняет гормональный фон, значительно улучшит состояние организма и повысит количество энергии в течение дня. На все перечисленное сильно влияют три аспекта – сон, спорт и питание. О них и пойдет речь далее. Первый фундамент – сон. Как нормализовать режим? Современный человек без конца ищет возможность увеличить количество часов в сутках. Ему не хватает времени на слишком большое количество дел. Он нуждается в новых техниках и лайфхаках. Почему так происходит? Люди привыкли расходовать ровно такое количество любого ресурса, которое имеют. Не важно, что это – деньги, рабочее время, еда или что-то еще. Для человеческой природы не характерно накапливать и сохранять. Узнали себя – Мне кажется, это неверный путь. Я рекомендую вместо того, чтобы мечтать о лишних часах в сутках, увеличить количество энергии и уровень концентрации. Тогда вы сумеете выполнить привычные дела быстрее и почувствуете себя лучше. Здоровый сон – неочевидный способ достичь данной цели. Для начала скорректируйте режим. Не нужно сразу ложиться и вставать рано. Скорее всего, вы к такому еще не готовы. Если начнете вносить изменения чересчур резко, так же резко и закончите. Проверено на собственном опыте. Начните со стабилизации времени сна. Спите либо ровно 7 часов, либо то время, которое вам необходимо. Большинство проблем с организмом связаны с тем, что человек пересыпает или не досыпает. С чем я столкнулся? Вне зависимости от того, во сколько ложился, я чувствовал себя хорошо, даже если это было три часа ночи. Я столкнулся с забавным ощущением. Каждое утро я просыпался раньше будильника на час-полтора и заставлял себя доспать нужное время. Мозг будто сопротивлялся программе, которую я пытался ему установить. Если вы боитесь проспать, он начинает просыпать. Если хотите спать точно определенное время, он будет вас раньше. Интересная закономерность, но, возможно, она сугубо индивидуальная. Попробуйте на себе и будьте внимательны к ощущениям. Если вы уже стабильно спите по 7 часов, можно переходить на новый уровень – ранние подъемы. Многие рекомендуют делать это постепенно. Я предлагаю сделать наоборот. Почему работа над режимом сна должна стать одной из наиболее важных задач? В жизни каждого существует множество разных забот, отвлекающих факторов, и стабильный сон далеко не приоритет. Поэтому, скорее всего, если перестраиваться медленно и постепенно, вы перестанете ложиться и вставать раньше каждый день и при этом чувствовать себя бодро и энергично. Я думаю, такое поведение будет у 90% людей. Задание. Первое. Опираясь на собственный опыт, выберите оптимальное количество сна для себя. Просто попробуйте спать разное количество часов, ложась в одно и то же время. Посмотрите, при каком варианте вы чувствуете себя лучше. Второе. Поставьте себе задачу. Независимо от того, во сколько вы легли, вставайте строго через выбранное количество часов. Третье. Добавьте привычку в свой трекер. Мне удобнее фиксировать привычки в приложении. Я использую OHabits. Четвертое. После нескольких дней фиксированного сна, рекомендую не торопиться, начать можно с 7 дней. Переходите к ранним подъемам. Также отведите на усвоение данной привычки определенное количество дней. Рекомендую 30 дней. Пятое. В течение намеченного времени строго соблюдайте режим. Сейчас нет ничего важнее вашей новой привычки. Подробнее, почему это так важно, слушайте в седьмой главе. Правила отхода ко сну. Работа над сном всегда начинается сегодня. Ибо то, как вы проснетесь, напрямую зависит от того, как вы легли. В какое время, в каком состоянии и что вы делали перед сном, все это имеет определяющее значение для качества вашего сна и того, с какой легкостью вы проснетесь на следующее утро». Отход ко сну всегда важнее подъема, потому что когда вы внедряете ранние подъемы, для вас имеет значение не только дополнительное время, которое вы получите, просыпаясь раньше, но и состояние, в котором вы окажетесь. Запомните, данная работа не имеет смысла, если вы встаете рано, но при этом чувствуете себя как вареный огурец, то есть разбитым, невыспавшимся и без сил. Поэтому всегда в первую очередь работайте над тем, чтобы ложиться в одно и то же время и делать это правильно. Ключевое. Не ешьте перед сном. Питание – фактор, сильно влияющий на то, как легко вы уснете и как легко проснетесь. Идеально, если последний раз вы принимаете пищу за 2-3 часа до сна, и еда не должна быть тяжелой. Если вы перекусите овощным салатом или фруктами, будет превосходно. Лучше всего я чувствовал себя при пробуждении во время священного поста в месяц Рамадан или после 36-часового голодания на воде. Это связано с тем, что, как уже говорилось, организм тратит очень много энергии на пищеварение. Особенно, если последний прием пищи состоялся незадолго до сна и еда была жирной или калорийной. Длительность сна – это индивидуальный показатель. Здесь важен баланс. Недостаток и избыток сна вредны. Они даже приводят к различного рода заболеваниям. Моё оптимальное время – 7 часов, у супруги – 8. Вам я рекомендую определиться, опираясь на свои ощущения и опыт. Реализовать свою энергию. Если вы встали в 12 часов и провели день в сидячем положении, не рассчитывайте заснуть рано. Вам просто не захочется. Я рекомендую заниматься физическими упражнениями в течение 40 минут за 2 часа до сна. В меру уставший человек не страдает бессонницей. Дополнительно. Погуляйте перед сном 10-15 минут. Ваши глаза отдохнут от экрана телефона, а мозг от информации. Это очень хорошая привычка для подготовки ко сну. Рекомендую гулять без цели и без общения. Сфокусируйтесь на своем состоянии, позвольте вашему вниманию отдохнуть. Примите душ. После прогулки можно принять теплый душ под спокойную расслабляющую музыку. Максимально затемните помещение и по возможности избавьтесь от лишних звуков. Обозначьте конец дня не моментом отхода ко сну, а за один-два часа до него. Многие люди настолько плотно распределяют свои дела и заботы, что даже решив лечь вовремя, не делают этого, так как не успевают. Я рекомендую войти в режим подводной лодки и отложить все дела на завтра даже если вы что-то не успели. Лайфхаки, которые помогут встать в нужное время. Да, вставать рано утром достаточно сложно. Я помню, как, будучи школьником, с трудом поднимался с кровати, шел в ванную, в полувменяемом состоянии стоял у раковины и держал руки под теплой водой, чтобы окончательно проснуться. Хе -хе. уже тогда я практиковал утренние ритуалы но они оказались не настолько эффективными, как те, о которых речь пойдет дальше. Первое. Поставьте на будильник от трех до 5 разных сигналов. Иногда люди просыпают, потому что привыкают к одной и той же мелодии. Второе. Как только проснетесь, сядьте в кровати. Вы можете делать это максимально медленно. Главное, начните вставать сразу же. Третье. С ночи приготовьте бутылку или стакан с водой. Поставьте рядом с кроватью. После пробуждения сразу попейте воды. Ваша сонливость уже уйдет на 60-70%. Четвертое. Займите себя чем-то. Только не соцсетями. Я, например, просыпаясь в 4 утра, сразу открывал приложение и начинал учить испанский язык. Если вы выполните все перечисленные рекомендации, пробуждение для вас уже станет комфортным. Что нельзя делать ни в коем случае? Первое. Нарушать пункт 2. Начинать думать или что-то представлять. Нельзя договариваться с собой в духе «полежи еще немножко, приди в себя». Это капкан мышления. Если вы не начнете вставать сразу, а продолжите лежать – Даже если вы выспались, с вероятностью 90% вы заснете снова. Поэтому второй шаг невероятно важен. Второе. После того, как вы проснулись и встали, опять принимать лежачее или полулежачее положение. Накидывать на себя какой-то плед, чтобы согреться. Даже если после пробуждения вы сделали зарядку и повторили множество полезных действий, вы все равно можете легко уснуть. Поэтому избегайте подобных ловушек. Вставать рано, Версус ложится поздно. Начну с того, что в поздних отходах ко сну нет никакого смысла. Это абсолютно контрпродуктивно и неправильно. Да-да, я уже чувствую ваши оправдания. Но я сова, некоторым легко вставать утром, но я не такой. И вообще мне хорошо работается ночью, я чувствую прилив энергии. Ученые изучили поведение 21 экстремальной совы, которые в среднем ложились спать лишь в 2.30 ночи и не просыпались раньше 10 утра, и предписали им просыпаться на 2 или 3 часа раньше обычного и проводить как можно больше времени на улице под утренним солнцем. Завтракать как можно раньше, заниматься физическими упражнениями только по утрам, обедать в одно и то же время каждый день, И ничего не есть после 19.00. Отказаться от кофеина после 15.00. Не дремать после 16.00. Ложиться в постель на 2 или 3 часа раньше обычного и уменьшать освещенность по вечерам. Каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время. После трех недель такого режима биологические часы этих людей сместились на 2 часа по словам исследователей Бирмингемского университета, Университета Сурия и Университета Монаша в Австралии. По результатам исследования, опубликованным в журнале Sleep Medicine, участники эксперимента спали не меньше, чем ранее. А сами они признаются, что им реже хотелось спать в течение дня или по утрам, что у них понизился уровень стресса и депрессии и одновременно повысилась скорость реакции. «Простой ежедневный режим может помочь совам переключить свои биологические часы и улучшить как свое физическое, так и психическое здоровье», утверждает профессор Дебра Скин из университета Сурия. То есть это просто привычка, которая сформировалась с детства, а значит ее можно изменить при желании. Не предпринимать ничего и прикрываться оправданиями – тоже выбор. Сейчас расскажу, почему так поступать не стоит. Начнем с простого. Чем вы занимаетесь после 22.00? Сидите в социальных сетях? Играете в игры? Смотрите YouTube? Работаете? В целом, ни один человек ничего действительно существенного не делает ночью. И если быть честным перед самим собой, единственная причина, по которой вы ложитесь поздно, заключается в том, что ночью вы свободны. Вы предоставлены сами себе, вам никто не звонит, не пишет по работе и даже домашние вас не трогают. Современному человеку очень не хватает свободы, уединения, времени наедине с самим собой. Чем это чревато? Вы жертвуете завтрашним днем. Просыпаетесь поздно, абсолютно без сил. Если вы работаете в найме или еще учитесь, вам это простительно, потому что такая деятельность привязана к присутствию на рабочем месте, а не к результату. Предприниматели такой роскоши себе не позволяют, как правило. Не потому что не могут, а потому что за их собственные результаты ответственны только они сами. Когда вы просыпаетесь поздно или без сил, у вас не остается времени на себя. Вы сходу начинаете решать вопросы по работе, отвечать на сообщения, звонки, или тут же собираете вещи и уходите на работу или учебу. Физическое состояние. Болит голова, апатия. Возникает ощущение, что день уже прошел, все откладывается на завтра. Такие дни редко бывают продуктивными альтернатива ранний подъем в 5 утра весь мир спит и вы также свободны как в два часа ночи вы просыпаетесь бодрым полным сил у вас много времени которое вы можете уделить себе работе до да чему угодно что делать и в каком порядке в первую очередь наладьте отход ко сну есть два варианта резкий и плавный первом сразу выберите время, в которое будете ложиться и внедрите три рекомендации по подходу ко сну, которые подошли для вас больше всего. Второй способ- выравнивать режим постепенно. фокусируйтесь на том, чтобы каждый день ложиться раньше. Таким образом перестройка может оказаться для вас более легкой. Первое. Добавьте новую привычку в трекер, в приложении или на бумаге и соблюдайте ее в течение семи дней. Не торопитесь, поэкспериментируйте, а потом уже осознанно принимайте решение, стоит оно того или нет. Второе. Пообещайте себе, что в течение этих семи дней не будет ничего важнее вашего режима. Все дела, которые вы не успели сделать за час до отхода ко сну, планируйте и переносите на завтра. В конце концов, каждый из нас планирует свои дела из расчета свободного времени. Если вы понимаете, что в принципе можете лечь в 2.00, то волей-неволей периодически станут возникать пожары на работе, в учебе, которые придется тушить именно в это время. Техника «Последний самолет». Эту технику я придумал сам. Она наглядно иллюстрирует, что в жизни существуют ситуации, например, полет на самолете, когда мы не можем с кем-то общаться, что-то пропустить и сделать позже. Вспомните, как вы опаздывали на поезд или самолет. Ваше поведение в данном случае можно разложить на три составляющие. Первое. Для вас самое важное сейчас – успеть. Все остальное отодвигается на второй план. Второе. Вы не можете ничего делать за два часа до вылета, не связанное с посадкой. Третье. Во время полета у вас нет связи, и вы не можете ни с кем общаться. Давайте применим данные принципы к режиму сна и посмотрим, что получится. В первую очередь важно ваше отношение к привычке. Вместо регистрации и осмотра совершайте ритуалы подготовки ко сну. Убавьте свет или выключите его совсем и зажгите свечи. Проветрите комнату. Прогуляйтесь. Примите теплый душ, слушая спокойную музыку. Представьте, что вы не спать ложитесь и опаздываете на самолет и постарайтесь любым способом сделать все вовремя. За два часа закончите всю работу и задачи. Уберите телефон, можно в специальную коробку или ящик, и выйдите из соцсетей. Можно даже завести механический будильник, чтобы полностью отсечь возможности отвлечься. Чем придется пожертвовать? Посиделками с друзьями поздно вечером в кальянной или ресторане. Походами в клуб, в кино на поздние сеансы и в другие места для развлечений. Всеми другими делами, которые можно перенести на завтра. Но поверьте, я как человек, который жил в таком режиме целый год, могу смело сказать, вы ничего не упустите, а обретете гораздо больше. Вы получите более ясное сознание и два дополнительных часа утром, если начнете вставать в 5.00, которые сможете посвятить себе, хобби, работе над состоянием организма. Вы выправите гормональный фон и перестанете чувствовать фоновую тревогу, апатию, отсутствие сил. Наоборот, энергии у вас станет больше. Разве этих причин недостаточно, чтобы начать? Начните сегодня! Второй фундамент. Спорт. Давайте просто начнем главу 105 поводов заняться спортом. Первый. Люди, регулярно занимающиеся спортом, обычно пребывают в лучшем настроении, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Второй. Благодаря положительному воздействию на физическое состояние организма, спорт улучшает и ментальное здоровье человека. Третий. Занятия спортом помогают отвлечься от проблем и снизить уровень стресса. Четвертый. Благодаря активному образу жизни скорость обмена веществ в вашем организме дольше остается высокой, что предотвращает старение. Пятый. Спорт оказывает положительное воздействие на память и творческие способности. Что дает спорт? Перезагружает процессы в организме, от чего происходит некий перезапуск. Данный момент можно использовать во время перерывов между работой. Вы на сто процентов почувствуете себя свежее и энергичнее. Улучшает форму тела. Нет лишнего веса, красота и эстетика. Укрепляет здоровье. Служит профилактикой от многих болезней. Снимает стресс. Многие сбрасывают тревожность, агрессию и обиду во время занятий спортом. Придает уверенность, наполняет внутренней силой. Одни плюсы. Я считаю, что спортом нужно заниматься регулярно. Спорт делает нас сильнее, активнее, укрепляет здоровье. Выделю несколько видов спорта, которые наиболее эффективны в формировании привычек. Первый Бег. Позволяет отлично разгрузить голову. Мозгу не нужно обдумывать, как поставить ногу, с какой скоростью бежать и так далее. Все происходит автоматически. Очень важно размяться перед пробежкой. Если вы тренируетесь нерегулярно и бегаете небольшие дистанции, возможно, вы не почувствуете ущерба. Однако, если вы бегаете регулярно, спустя время может появиться дискомфорт в коленях. По асфальту бегать вредно, он не амортизирует и от контакта с ним идет отдача в колени и позвоночник. Если вы все же вынуждены бегать по асфальту, рекомендую подобрать специальные кроссовки. Но лучше всего бегать по земле. Дистанция, которую сможет пробежать почти каждый, которая лучше всего подойдет для начала дня, 2-3 километра. Это займет примерно 15-20 минут. Еще я считаю эту дистанцию безопасной. Даже несмотря на то, что я не делал разминку, на данной дистанции свои первые 180 регулярных пробежек я не испытывал никаких трудностей. Бегите в комфортном темпе. Дышите через рот. Второй – растяжка. Во-первых, регулярные упражнения на гибкость заметно усиливают кровоток в мышцах, что способствует их развитию и ускоренному восстановлению после силовых нагрузок. Во-вторых, они значительно повышают силу и выносливость мышц, поскольку большая часть данных упражнений носит отчетливо силовой характер. В-третьих, растяжка при правильном выполнении способствует развитию баланса. Походка и движение становятся уверенными и грациозными. В-четвертых, усиленная растяжка мышц ног и тазовой области отлично стимулирует половую функцию, причем как у женщин, так и у мужчин. Наконец, регулярные тренировки на гибкость заметно ускоряют обмен веществ. Нисколько не хуже кардиотренинга и интервальной тренировки. Это полезно как для общего здоровья и тонуса, так и для снижения веса, ведь чем быстрее обмен веществ, тем подвижнее, стройнее и энергичнее человек. Выполнять упражнения можно по видеороликам в ютубе. Мои любимые каналы – Бохо Бьютифл, Чили Лавида, Важно понимать. Растяжку нужно делать за счет расслабления, а не напряжения. Работа направлена не столько на результат, сколько на процесс. Для меня это привычка, от которой я получаю самые медленные результаты. Большое значение имеет разогретость тела. Третий. Силовые упражнения. К сожалению, если только бегать и растягиваться, можно быстро потерять в весе. Я сам столкнулся с подобной проблемой. Чтобы быть в форме, каждый второй день я занимаюсь силовыми тренировками, пока только по программе 100 отжиманий, 200 приседаний. Здесь основное значение имеет не тип тренировки и не количество времени, которое вы ей уделяете, а внутреннее ощущение и регулярность. Я начинал с одного подхода отжиманий и приседаний и постепенно перешел на программу. Если вы стартуете с малого и делаете все регулярно, это всего лишь вопрос времени, когда вы пойдете дальше и осилите более длительную эффективную тренировку. Но если сразу начать со сложного и интенсивного, вы рискуете не продержаться долго. Какой толк от месяца интенсивных тренировок через год? А какой от года ежедневных тренировок по 30 минут? Думаю, ответ очевидный. По факту, вы можете выбрать любой спорт, который вам нравится. Не обязательно заниматься именно тем, что я перечислил. Но однозначно, в жизни современного человека спорт должен быть. Он напрямую влияет на наше физическое состояние, самочувствие, а соответственно и на результативность в разных сферах жизни». При выборе вида спорта отталкивайтесь в первую очередь от того, что вам приносит удовольствие, что вызывает у вас в первую очередь положительные эмоции, а не досаду и раздражение. Важно начать с чего-то и желательно с того, что вам нравится. Задание. Первое. На неделе выделите три дня для трех разных тренировок. Попробуйте каждую и решите с чего начать. Второе. Я рекомендую начать с какой-то одной. Не торопитесь. На первом месте стоит качество и регулярность. Третье. Когда войдете во вкус, добавьте новую тренировку. На вашем месте я начал бы с бега. Потом добавил силовые. Далее растяжку. Третий фундамент. Питание. Тема, которая для меня самого является еще недостаточно изученной, хотя ее фундаментальность мне понятна. Поэтому предлагаю вам очень краткие рекомендации и заметки. Первое. Баланс воды. Поддержание водного баланса заметно улучшает общее состояние организма. В необходимый суточный объем воды высчитывается по формуле 35 мл на 1 кг веса. Но баланс также зависит от интенсивности физической активности и роста человека. Есть приложения, которые помогают его рассчитать. Мне, например, при моих 67 кг веса необходимо пить 2750 мл жидкости ежедневно. Почти 3 литра чистой воды – Не чай и не сок. Если у вас есть проблемы с весом и перееданием, данная привычка поможет вам работать с ними. Мозг часто воспринимает жажду как голод. Поэтому, если соблюдать баланс, вы меньше будете хотеть есть и потреблять пищу. Второе. Больше фруктов и зелени. На мой взгляд, для оптимального самочувствия достаточно не переедать, не употреблять тяжелую пищу и много сладкого. Могу сказать точно, 90% людей не съедают необходимую суточную норму фруктов и овощей, а значит недополучают те витамины и минералы, которые нужны организму. Возможно, прозвучит страшно, но я верю, что вы справитесь, следуя моим советам. Вместо того, чтобы поглощать огромные тарелки зелени и овощей, попробуйте пить зеленый смузи утром. Базовый рецепт очень прост. 3-4 веточки петрушки, 3 листа салата, банан, киви, полстакана воды измельчить и перемешать в блендере. Пейте напиток натощак за полтора часа до основного приема пищи для лучшей усвояемости. Данный рецепт часто использую я, но вам не обязательно добавлять именно эти ингредиенты. Его суть – зелень плюс любой фрукт плюс вода. Рекомендую периодически экспериментировать с составом. С помощью такого смузи вы будете насыщать свой организм разными витаминами и минералами. Смузи. Для большего эффекта рекомендуют употреблять пищу с низким гликемическим индексом. Но лично я не придерживаюсь данной рекомендации. Для меня она уже отдает фанатизмом Но если интересно, можете почитать об этом и поэкспериментировать. Третье. Сахар. Одна из моих любимых тем в питании. Сразу порекомендую посмотреть одноименный документальный фильм. Примечание. Сахар. Режиссер Гамма Дэймон, 2016 год. Конец примечания. В нем главный герой проводит на себе эксперимент. В течение двух месяцев употребляет норму сахара среднестатистического жителя Австралии – 36 чайных ложек. Сейчас я тезисно расскажу основные моменты фильма. Почему 80% товаров в супермаркете содержат сахар? 23 сентября 1955 года президент США Дуайт Эйзенхауэр пережил инфаркт. Один американский ученый утверждал, что виноваты жиры, а британский врач, что сахар. Победил первый, и жир объявили врагом. Развернулась тотальная борьба за снижение жира в пище. Но чтобы восполнить калорийность, сытность еды и при этом сохранить вкусовые качества, пищевая промышленность заменила жиры сахаром. Почему сладкое – главный враг энергии? Деятельность мозга и тела поддерживает глюкоза. При употреблении сладкого уровень сахара в крови подскакивает. Вы испытываете прилив энергии и удовольствия, но это длится недолго. Через полчаса подобное состояние меняется на слабость и апатию, потому что уровень сахара в крови падает ниже нормы. Чтобы опять почувствовать себя хорошо, вам нужна новая доза сахара. Если уровень сахара постоянно скачет, мозг функционирует нестабильно, возникает маниакальное состояние, что-то дикое. Когда уровень стабильный, сознание ясное. Минусы употребления сахара. Информация взята с официального сайта Роспотребнадзора. Сахар не имеет иной биологической и питательной ценности, кроме энергетической. Энергетическая ценность сахара весьма высока – 409 ккал на 100 грамм продукта, при отсутствии витаминов и минеральных веществ. Употребление сахара в количествах, превышающих физиологическую норму, провоцирует увеличение жировых отложений и формирование избыточной массы тела. Сахар имеет максимально высокий гликемический индекс – показатель влияния употребления тех или иных продуктов питания на уровень сахара в крови. Регулярное употребление очищенного сахара поддерживает постоянно высокий уровень инсулина в крови, вызывает развитие сахарного диабета. Избыточное употребление сахара – основная, зачастую единственная причина развития атеросклероза, гипертонической болезни и шимической болезни сердца, развитие аллергических реакций и нарушения работы иммунной системы. При употреблении чистого рафинированного сахара быстро возникает субъективное ощущение прилива энергии, которое в скором времени сменяется выраженной усталостью, вялостью, апатией. Что может случиться с человеком, который резко начал употреблять среднюю дневную норму сахара? За первые 12 дней без газировки, мороженого и сладкого, главный герой фильма Дэймон Гамо, употребляя здоровые продукты в виде йогуртов, мюсли, соков, набрал 3 килограмма. Клетки печени начали вымирать и замещаться жировыми. Спустя 18 дней печень заросла жиром. Что случилось с главным героем фильма через два месяца? Уровень фермента АЛТ Примечание. Показатель повреждения печени. Конец примечания. Подскочил. Герой находился среди 20% здоровых мужчин, а потом попал в 10% группы риска. Появилась резистентность к инсулину. Путь к диабету второй степени. Набрал 8,5 килограмм лишнего веса. Обхват талии увеличился на 10 сантиметров. Началось ожирение печени, что увеличивает риск цирроза. Все это случилось, несмотря на то, что главный герой занимался спортом три раза в неделю, а количество калорий осталось таким же. Ранее калории поступали из полезных жиров, а потом заменились сахаром. Он ел только пищу, которую все считают полезной. Думаю, я привел достаточно фактов и информации, чтобы задуматься. Задание. Первое. Посмотрите фильм «Сахар». Создайте мотивацию для работы над собой. Второе. Проведите эксперимент. Попробуйте отказаться от сахара на 60 дней. Чтобы стало интереснее, сделайте это публично в социальных сетях. Третье. Важно понять, что такое тело. Это не инструмент, которым вы можете пользоваться, как вам вздумается. Это ваш партнер. Ваш самый близкий друг, можно сказать. К нему нужно относиться с уважением, любовью и благодарностью. Ведь именно от тела зависит, как вы проживете свою жизнь. Мы ведь заботимся о близких людях, стараемся дарить им самое лучшее. Тогда почему, когда встает вопрос питания, часто потребляем, что попало? Я считаю, что питаться фастфудом и любой подобной вредной пищей – сильное неуважение к своему телу. Понимаю, что отказаться от этих маленьких радостей жизни сложно. Как минимум постарайтесь осознать, что такое тело, любить его и относиться к нему с трепетом и уважением. Я уж молчу про алкоголь и сигареты, думаю, здесь все и так предельно ясно. Мы подробно разбираем, как работают гормоны и как выйти в максимально ресурсное состояние на моих групповых занятиях. На данную тему у меня выступают сильные эксперты, кандидаты наук. И мы сразу ищем прикладной способ, как с помощью выхода в ресурсное состояние улучшить качество жизни и результативность во всех сферах.